Злобный Гарри закрыл глаза. «Мне как-то не по себе», — сказал он. «Привыкнешь», — успокоил его Коэн. «Главное — правильно смотреть на вещи». Злобный Гарри открыл глаза. Он стоял на широкой зеленоватой равнине, которая по обеим сторонам плавно закруглялась, а впереди терялась в облачном тумане. Гребень высокого зеленого холма. «Самая обычная прогулка!» — заявил сбоку от него малыш Вилли. «Послушай, это ведь даже не ноги!» — пожаловался злобный Гарри. «Мои ноги в порядке! Это все моя голова!» «А ты тверди себе, земля за спиной, земля за спиной!» — посоветовал малыш Вилли. «Не помогает!» — сказал злобный Гарри. Странность горы заключалась в следующем. Стоило только поставить на нее ногу, как направление начинало зависеть от твоего личного выбора. Другими словами, сила тяжести переставала быть обязательной. Она находилась под твоими ногами, вне зависимости от того, куда эти ноги указывали. Злобный Гарри с удивлением огляделся по сторонам. Орда вела себя так, словно ничего особенного не происходило. Даже ужасное кресло-каталка — Хэмиша стукнутого, весело поскрипывая, катилось в направлении, которое до этого момента было вертикальным. «Наверное, — подумал злобный Гарри, — это все потому, что темные властелины гораздо умнее героев. Чтобы заполнить платежную ведомость даже на полудюжину приспешников, нужно иметь функционирующие мозговые клетки». И сейчас мозговые клетки злобного Гарри приказывали ему смотреть прямо перед собой и пытаться думать, будто он идет небрежной походкой по широкому травянистому гребню и ни в коем случае не оглядываться назад, даже не думать о том, чтобы оглянуться назад, потому что сзади... «Осторожно!» — закричал Малыш Вилли, хватая его за руку. «Слушай свои ноги, они знают, что делают». К вязчему ужасу Гарри именно в этот момент Коин решил оглянуться. «Вы только посмотрите, какой чудесный вид!» — воскликнул он. «Отсюда каждый домик виден!» «О, нет, пожалуйста, нет!» — пробормотал злобный Гарри, падая на живот и цепляясь руками за гору. «Просто великолепно, а!» — ухмыльнулся Моздам. Все эти моря словно бы нависают над нами. Эй, а что такое с Гарри? — Просто немного нездоровится сказала Вена. Министрель, как ни странно, чувствовал себя как дома. — Я вырос в горах, — объяснил тот, — совсем не боюсь высоты. — А мне вот везде довелось побывать, — сказал Коин, наслаждаясь видом. — Был там, делал то... Был там же, делал все. Не вижу ни единого места, где бы я ни бывал. Министрель внимательно оглядел его с головы до ног. Постепенно он начинал понимать. — Кажется, вот теперь я догадываюсь, — подумал он. — Хвала богам, я получил классическое образование. Осталось только вспомнить цитату. — И возрыдал Карелинус, ибо не осталось миров, которые он еще не покорил, — процитировал он. — Да кто такой этот тип? Ты его уже упоминал, — сказал Коин. — Ты не слышал про императора Кареллинаса? — Неа. — Но он же был величайшим завоевателем. Его империя простиралась от края до края. Только противовесный континент и Икси-Икси-Икси-Икс остались незавоеванными. — Я его не осуждаю. На одном... Ни за какие деньги приличного пива не найдешь. А до другого, пока доберешься, все ноги сотрешь». Говорят, ступив на берег за Карелинус разрыдался. Какой-то философ сказал ему, что существуют другие миры, которые он никогда не сможет покорить. э И... ты немного напоминаешь мне Карелинуса». Некоторое время Коэн шел молча. «Ага», — сказал он наконец, — Это я могу понять, но я никогда не был таким слюнтяем.